Глава двадцать вторая Стоило выйти из лицея, возле него уже стояли, будто зная, что они тут сейчас появятся, Потап с Кривоносом и еще одним трубником. — Ты что, маячок Хмурому подложил? — пошутил Васюта. — Что за хрень такая? — свел брови Потап. — Гостиниц? Почему не знаю? — перевел он взгляд на Хмурого. — А ну, дай глянуть. — Нет у меня никакого маячка, — удивленно пожал тот плечами. Не знаю, о чем он талдычит. Зато я других гостинцев принес. Начал он снимать рюкзак. Гостинцы сейчас на хрен не сдались, — остановил его главный. Ты лучше скажи, что с вездеходом? Он и правда там есть? — Есть, — кивнул хмурый. И вездеход, и товары в нем, что канталахтинцы передать не успели. Не все, правда, только те, что уцелели, но тоже нормально. Надо бы их сюда доставить задумчиво произнес Потап. — Нет, — отрезал, вступив в разговор Силадан. — Такого уговора не было. Товары доставят сюда на вездеходе лом с метком и заном. вы это нам, смотрю, теперь поверили, а всем остальным на словах ничего не докажешь. Так что товары станут лучшим всему доказательством. Вы ведь согласны с нами сотрудничать? — Допустим, — угрюмо процедил главный трубник. — А раз так, Давай сразу все по-правильному делать, не нарушая ничьих интересов. Согласен. Все так же угрюмо, но уже более четко произнес Потап. Еще бы знать, когда эти ваши вездеходчики прибудут. Точной даты я тебе назвать не могу, но надеюсь, что скоро, — ответил силадан А с башкой у тебя что? — поинтересовался уже и вовсе нормальным тоном главный трубник. Вроде солнце не сильно печет, чтобы так загореть. Аказия и зацепила. Поднес было руку, чтобы погладить лысину, но тут же отдернул ее бывший полковник. Там возле Нитеса их дохренище и больше. И черные рудокопы, там в горе гады ползают, подхватил хмурый. Около вездехода их каски до да косточки. Видать, кибер тот у тырков поколошматил. — А мы поколошматили вольных ходоков, — прищурилась Анюта. — Это не ты, Потап, их за нами случайно отправил? «Поприкуси язык!» — рыкнул Потап. «Чтобы я с Валерком микроцефалом дела крутил! Что за хрень ты придумала?» откуда он тогда там взялся? Только мы, да вы, знали, что мы туда идти собираемся!» «Без понятия, откуда!» — насупился Потап. «Если прознаю, что из моих кто-то ему стукнул, разберусь, поблажек не будет. Но так ведь и вас теперь много!» «Но-но!» — шагнули вперед все три осицы, и Васюта став перед ними, раскинул руки. — Стойте, стойте! Так-то он прав. С его стороны, если глянуть, рты с языками и у наших имеются. Хотя ясен пень, наши никому ничего не говорили. — А мои, значит, говорили! — начал серьезно распаляться Потап. — Я не к тому веду, — замотал головой сочинитель. — Просто на нас-то ходоки напали, мы погибнуть могли. Зачем бы кто-то из наших стал жизнью рисковать, настучав о вылазке микроцефалу? — Допустим, — начал остывать Потап, — хотя и в своих я тоже верю, но, — сказал уже, — разберусь. Только ведь от ходаков мог кто-то просто нас случайно подслушать. Кстати, их-то в живых много осталось. — Тех, кто на нас напал, никого не осталось, — сказал Силадан. — Кого мы подстрелили, кто в оказии сгинул. Там как раз подходящее оказалось. — И микросефал сгинул, — перебил его главный трубник. Врать не буду, не видел. Но и живого его не видел после боя тоже. Так что с большой вероятностью сгинул, там спрятаться негде было. Значит, и остатки его банды, если кто в городе еще есть, разбредутся, — махнул рукой Потап. Одной заботой меньше. Васюта внезапно кое о чем вспомнил и спросил у Потапа. — Ты ведь хорошо все гостинцы знаешь? — Те, которые к канталахтинцам сдавали, знаю. А просто так у себя их держать кто будет? Выходит, все и знаю. А что? У микроцефала на груди висел синий огурчик. Ну, что-то такое, похожее на огурец. Синий гур, — сказал Потап. Вроде как пули от себя отбрасывает. И не только пули, само собой. И камни, и нож, если кто метнет. А почему вроде? Да потому что не всегда срабатывает. А иногда бывает так, что только хуже делает. Был один мужичонка в Безбашенных. Говорун болтать много любил. Вот он тоже Синегур с себя не снимал. Верил, что тот от пуль его спасает. А случилась у них перестрелка с голодными песцами. Ему пулю аккурат в всередку лба прилетела. То ли не сработал Синегур, то ли ему так болтовня Говоруна надоела, что он спецом ему в лоб пулю отвел. Короче, мало кто этот гостиниц на себе теперь носит. — А если Валерка с этим Синегуром в незримую дыру попал? — пришла сочинителю в голову новая мысль. — Как этот гостинец мог в ней сработать? — Да откуда мне знать? — развел руками Потап. — Я про эту дыру вашу первый раз от вас сейчас услышал. Но, думаю, никак он не сработал. Не мог же он целую Аказию от себя отбросить. — Зато мог отбросить микроцефала от Аказии, — пробормотал себе под нос Васюта, но вслух повторять не стал, решив, что это тоже глупость. Расстались вполне дружелюбно, договорившись поддерживать связь и сообщать о каких-либо значимых новостях и событиях. Потап даже предложил собраться и обговорить дальнейшие планы по совместной деятельности. Но Силаден ответил, что основное и так уже рассказано, а детали лучше обсуждать уже всем вместе, когда вернутся романовцы. Без них что-либо решать неправильно, да и, в общем-то, бессмысленно, ведь только после их возвращения станет ясно, до чего им удалось договориться в романове на Мурмане. Когда трубники, включая Хмурова, пошли к себе, последний даже немного задержался, чтобы обменяться рукопожатиями с Васютой, Силаденом и Сисом, женщинам он просто кивнул, хотя и с редкой на его лице улыбкой. Ну а самих манчаков ждали дома с нетерпением. Дед тот и вовсе извелся, то и дело, бегая в околоток и возвращаясь в Сидоров дом, на месте ему не сиделось. И так уж совпало, что когда участники похода пришли к околоту, решили все вместе поделиться результатами, Валентин Николаевич оказался как раз там, так что и идти за ним не пришлось. Он первый бросился к вошедшим. — Ну как? Что? Все живы? Никто не ранен? ранены почти все — усмехнулась Лива. — А я так и вовсе почти умерла. Но сейчас, как видишь, все живы-здоровы. Даже здоровее, чем были до этого. Кивнула она на Васюту. — Кроме меня, — наклонил Багровую Лысину Силадан. — Но это ерунда. И не совсем ранение, если уж быть точным. — Так, а как? Что? — заволновался дед. — Если ранены, то как вылечились? И Васюта, внучек, ты чего так всхуднул-то? «И не хромаешь совсем?» «Ты погоди-ка», — остановил его околот, которому наверняка тоже было любопытно, но он умел себя сдерживать. Люди устали, пусть отдохнут, перекусят, а за столом все и расскажут подробно. «Вот насчет перекусят, это ты прямо в точку», — согласился Сис. Васюта только после папиных слов и впрямь ощутил зверский голод, даже сглотнул, и зачитал стишок в тему. Блогерша Таня весь месяц не ела. Сильно при этом она похудела. В блоге последнему Тане был пост, как ее кости несли на погост. — Ты ведь собирался больше не сочинять садюшек? — удивилась Олюшка. — Про родных и близких, — поднял палец сочинитель. — А эта дурочка Таня мне никто. — А что такое блог? — спросила Светуля. — Это, — призадумался Васюта, — ну, почти синематограф, только дома. И кино туда такие вот Тани снимают. — Это у вас так, в твоем мире? — спросила Лива. — Да, — кивнул сочинитель и посмурнел вдруг, вспомнив, что рассказала ему недавно мама. Та это заметила и быстро проговорила. — Ёшки-матрёшки, чего мы про ерунду-то всякую болтаем? Таня, Маня, может, о деле нашим старцам расскажем? Им же интересно. — А поесть? — одновременно раздалось сразу несколько голосов. — Садитесь, садитесь за стол! — засуетился Аколот. — Сейчас я соберу что-нибудь. — Да и у нас кое-что наскребется! — расстегнул рюкзак Силадан и достал несъеденные сухари. То же самое сделали и другие. Аколот вскипятил чайник, разлил по кружкам заваренный на брусничном листе чай, и когда первый голод собравшихся был утолен, он же и проговорил. — Ну а теперь давайте рассказывайте! — Я скоро лопну от нетерпения. «Вот, — Вот-вот! — поддакнул дед. — Я уже лопаюсь! Чую, как по мне уже трещина пошла! — В каком месте? — уточнила Лива. Тут все дружно грохнули, а, отсмеявшись, начали рассказ, то и дело перебивая друг друга. Пока колод не скомандовал. — Тихо! Всем молчать! Говорить будет Силадан. Другие потом дополнят, если нужно. Но потом. И по одному а не хором. «Ну что вы, как дети малые!» Когда весьма долгий и все равно довольно сумбурный рассказ был окончен, дед только крякнул, а колод насупил брови. «Плохо, что ходаки об этом узнали». «Так ведь мы с ними разделались», — возразил Силадан. «Вы не видели, куда делся Валерка Микроцефал?» — помотал лысой головой его двойник. «Некуда ему там было одеться кроме как в незримую дыру». И тут Васюта снова вспомнил, о чем подумал при разговоре с Потапом. «Мы не знаем, как мог сработать в оказии его синегур». «Почему он там вообще должен был как-то сработать?» — скривила губы Анюта. «Размазала там микроцефала вместе с его синегуром. Вот и все срабатывание». «Микроскоп в туннеле еще как сработал», — напомнил сочинитель. «И не один раз. Кстати...» — обвел он взглядом деда с околотом Именно поэтому мы все так быстро излечились, а я похудел. — Валерка, даже если вылечился и всхуднул, — хмыкнула Анюта, — так здоровым и худым в дыре и сгинул. Синегур в незримой дыре мог сработать совершенно по-другому, — не согласился Васюта. Он ведь отбрасывает от себя опасности. Вот, к примеру, он мог посчитать за опасность Аказию, но отбросить ее саму ему было не под силу, Тогда он отбросил от нее Валерку. — Не было там рядом никакого Валерки, — сказала Светуля. — И спрятаться было негде, — добавила Олюшка. — Его могло далеко отбросить, — предположил сочинитель. — Может, в сам Мончетундровск. — Ну, тогда тоже беспокоиться не о чем, — сказал Сис. Вряд ли ему вместо прилета кто-то соломки постелил. — Могло ведь отбросить, и как-нибудь вроде мгновенного перехода, — не сдавался Васюта что-то вроде разового туннеля. «Ну и зачем мы сейчас будем гадать, что с ним случилось?» — пожала плечами Лива. «Все равно ведь не узнаем, как на самом деле было. Если он, конечно, и правда отбросился из дыры, жив остался и с нами поделиться захочет». Удивительно, но то, что произошло дальше, было прямым продолжением этой темы. В дверь решительно постучали. Все повскакивали с мест и схватились за оружие. А колод подошел к двери и спросил, «Кто там?» открывая колод!» — раздался снаружи голос главного трубника Потапа. «О микроцефале есть новости!» «Уйди!» — шепнул Аколод Силадену, показав на дверь в другую комнату, и когда бывший полковник скрылся, открыл дверь. «Нет, Аколод, надо было тебе!» — схватился за голову Васюта, но спохватился он слишком поздно. Потап... А следом за ним и Хмурый с Кривоносом уже заходили в дом. И, конечно же, сразу увидели то, о чем запоздало сообразил сочинитель. Абсолютно здоровую лысину хозяина дома. — Акалот, ты как то ее вылечить успел? — ткнул на нее Потап. — Ты бы не успел с микроскопом к туннелю сбегать, — подозрительно насупился Хмурый. — А ну, колись, старик! — прищурился главный трубник. — Что у тебя за суперлекарство? — «Гостинцев таких точно не бывает, я бы знал!» «Ну что?» — обвел околот взглядом своих манчиков. «Признаемся? Все равно ведь рассказать придется. Так парой дней раньше, парой позже. Велика ли разница?» «Давай попробуем», — пожал плечами Васюта. «Только не поверят ведь». «Так у нас же доказательства имеется», — кивнул на дверь в соседнюю комнату старик. — Что вы запереглядывались? — рыкнул Потап. — О чем толкуете? Вот только дурить нас не вздумайте. Что у вас там в комнате? — Ничто, а кто? — сказал Аколот. — Еще один я. И крикнул, повернувшись к двери. — Силадан, выходи. Сознаваться будем.